Часть третья, глава о д и н н а д ц а т а подглава два. HMS Royal George. Пушечный гул катился вдоль с т р о я эскадры. Дымные столбы выметывались из открытых орудийных портов. Палуба под ногами дрожала от грохота четырех с лишним десятков орудий правого борта. Одна за другой откатывались тридцати д в у х ф у н т о в ы е пушки на верхней палубе. Как артиллеристы, голые по пояс. С замотанными пестрыми платками головами банили стволы обрезками толстого каната с щеткой на конце, закладывали пороховые картузы, ядра и, ловко орудуя прибойниками, загоняли зарядово-тверстые ж е р л о Потом, хором гухнув, налегали на талии, пушка накатывалась к борту. Комендора наклонялся к газенной части, вкладывал запальную трубку, капсуль, взводил ударник и отскакивал — скидывая руку в предупреждающем жесте. Грохот, удар, столб ватно-белого дыма, и тяжеленная махина снова откатывается на маленьких колесиках, а ядро с завыванием улетает в сторону цели. Вот именно в сторону. Адмирал Чарльс Нейпер недовольно скривился. Великолепная, слаженная, как часовой механизм работа комендоров Королевского флота впервые не доставляла ему привычного удовольствия. Да и чему, скажите, на милость радоваться, когда тонны чугуна, выпускаемые шестью сотнями орудий, безо всякой пользы вздымают столбы воды, не долетая до вражеских кораблей? Даже проверенный метод стрельбы на рикошетах, когда ядро мячиком скачет по волнам, прибавляя к дальности выстрела порой до нескольких кабельтовых, ничего толком не дал. Русские, словно в насмешку, держались за некой незримой чертой. легко разрывая дистанцию всякий раз, когда Нейпер пытался сблизиться на дистанцию поражения. «Впрочем, — поправлял себя адмирал, — пушек уже не шесть сотен. Замолк пылает от носа до кормы Нептун, контр-адмирала к о р и Выкатился из строя Одинбург, затонул монарх, повалился на правый борт и быстро погружается паровой Нил. Но почему не стреляют французы? Колонна адмирала п е р с е в а л ь д ю ш е н а следовало по левому борту английской эскадры сигнальщики аккуратно принимали сообщение видны русские корабли числом до девяти с л е д у ю т параллельным курсом огня не открывают и верно ни звука не д о н о с и л о с ь с той стороны ни вспышки выстрела ни пенного столба от падения снаряда почему же русские бешеными п с а м и вцепившиеся в британскую эскадру не сделали ни единого выстрела по ее союзникам ослепительная вспышка Пронзительный вой осколков. Русская бомба угодила точно в Формарс и взорвалась, срезав, словно бритвы, стенгу и пройдясь по палубе от шканцев до полубака, раскаленной метлой осколков. Рядом с нейпером упал мальчишка-гарнист. Тело судорожно дергалось, из-под него быстро расползалась темно-багровая лужа. Адмирал брезгливо посторонился, чтобы кровь не запятнала ранта его башмака. — Время! Макмиллан! — Пять тридцать два, сэр! Отметьте в журнале 532. Русские перенесли огонь на короля Георга. Весь, сэр, голос адъютанта сбивался от страха. Немудрено, враг по очереди сосредотачивал огонь на одном корабле. Семь орудий било оттуда, всего семь с т р е х кораблей. Их легко было сосчитать по вспышкам выстрелов. н о снаряды этих пушек наносили чудовищное разрушение. Наипер วี дил, как борт идущего вторым мателота Нил разлетался фонтанами обломков при каждом попадании. Девяносто-пушечному линкору понадобилось не больше десятка таких ударов. Новый взрыв. На этот раз снаряд угодил в корпус на уровне первой батарейной палубы под р у с л е н я м и гротмачты. Из пушечных портов и шкафутного люка выплеснулось дымное пламя, и сразу еще один в районе правого х р о м б о л а От этого удара огромный корабль содрогнулся, как получивший хук в челюсть боксер. «Макмиллан! Велите поднять сигнал, делая, как я!» Надо сделать поворот все вокруг, в сторону неприятеля, описать циркуляцию и выстроиться строем п е л и н г а на Норд-Ост. Русские, конечно, разорвут дистанцию. Они всегда так делают. Но так он хотя бы подставит их огню под бойный борт. Правда, парусные линкоры, идущие следом за паровыми, не сумеют быстро повторить этот маневр. Но это и к лучшему. Русским, чтобы не оказаться между двух огней, п р и д е т с я прибавить хот уйти в п е р е д и тогда, может быть, их страшные пушки потеряют прицел и не будут разить с такой убийственной точностью. Палуба в десяти футах перед адмиралом вздыбилась столбом обломков и дымного пламени. 120-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд, выпущенный из пушки к а н е разорвался на опердеке, и тут же ещё один калибром 75 мм ударил точно в коронаду на шканцах. Сорванный со станка бронзовый ствол снес адмирала и стоящих рядом с ним людей, как точно пущенный шар сметает кегли. И последняя мысль, которую успел додумать сэр Чарльз Джон Нейпер, рыцарь-командор ордена Бани, кавалер русского ордена Святого Георгия, прежде чем смерть милостиво избавила его от боли в раздробленном тазу, была далека от благочестия. «Holy shit, why is the dumb Russian science shooting at them bloody frogs?» Какого хрена чертовы русские не стреляют в этих толбаных лягушатников?